Мите пришло сообщение. Он был уверен, что там очередной дикпик от Филиппа, сорока лет, но сообщение было от Оли. «Ну как ты, мой сахарный?» Оля так его иногда называла. Вообще-то прозвище «сахарный» Мите придумал Олин отец, Павел Петрович. Однажды Павел Петрович подслушал их спор. Оля просила сходить в магазин, а на улице был снегопад, и Мити идти не хотел. Оля сказала, «Не сахарный». Не развалишься. Митя парировал. А может, и сахарный. С тех пор и приклеилась. Сахарный. Митя ответил, не думая. Очень скучаю. И сразу же заскучал. Да так сильно, что захотелось заплакать, написать сразу много ласковых слов и заискивающих комплиментов. Наверное, Оле бы в этой дыре не понравилась. Она равнодушна к морю и не смогла бы прожить без доставочных сервисов но можно было бы переехать в Тбилиси. Это почти мегаполис. Митю в К особо ничего не держала. «Приезжай хоть ненадолго», — написал Митя. «Слишком много работы, но я тоже скучаю. Вчера о тебе вспоминали с Лерой». Лера — ее лучшая подруга, манерная и пафосная, с явно завышенной самооценкой. Она работает в букмекерской конторе, то есть практически напрямую на сатану. Позвала их однажды в какую-то элитную реберную. Всячески давала понять, что приглашает, хвасталась огромной зарплатой, но когда принесли счет, не пошевелилась, пришлось Мите платить. Что хорошего Оля с Лерой могли вспомнить о нем, оказавшись наедине? Разве что тот случай, когда он отдал четверть зарплаты за ребра.